Глава одиннадцатая. Почему всю руку бьёт током, когда ударяешься локтем? Скорость заехала на пандус у входа в приемное отделение. Фельдшер открыла дверь салона, придерживая ее, чтобы выпустить Лену. Из кабины водителя выпрыгнул второй фельдшер, который всю дорогу писал карту вызова. Он как-то неловко повернулся и стукнулся локтем от открытой двери. «Ай!» — воскликнул он, прижав локоть к животу. «Аж током прошибло!» «Ой, вы прямо в локтевой нерв попали», — сочувственно покачал головой Лена. «Он в этом самом месте прямо под кожей проходит. Под ним твердая кость, поэтому при ударе нерв пережимается между двумя твердыми поверхностями». «Да ладно», — протянул фельдшер, быстро нажал звонок на дверью и начал растирать кисть. «Блин, наши мурашки побежали». «Да-да», — радостно продолжила Лена, — «они еще больше в мизинец должны бежать, потому что именно он иннервируется локтевым нервом». Я, когда в школе об этом узнала, нашла даже на руке точку, на которую нужно нажать, чтобы почувствовать боль и онемение. Нужно просто поводить задней поверхности локти по углу стола. Она начала было изображать нужное движение, но остановилась, увидев лица фельдшеров, старающихся сдержать смех. Лена смущенно замолчала и помалкивала, пока охранник не открыл дверь в приемное отделение.